Тёмная ночь, непроглядная тьма окутала всё вокруг. Говорят, что самая тёмная ночь бывает перед рассветом, но это не так. Самая тёмная ночь бывает только там, где появляется сам тёмный. Люди придумали множество прозвищ для нечисти, по своему незнанию, даже самых мелких могут назвать сатаной, дьяволом, чёртом, радиимцем. и прочими подобными словами, но никто никогда не называет их Люцифером, потому что так можно назвать только повелителя всех тёмных сил. То же самое и с тёмным, являющимся своеобразным главнокомандующим тьмой, но не той тьмой, которая с рогами и копытами, а той, которая живёт в сердцах людей. И именно тёмный толкает человека на преступление. Не дьявол искуситель, а тёмный, который бродит в разных обличьях между людьми и разбрасывает горчичное зёрна тьмы в подходящих для этого людей. По негласному договору с небесами раз в несколько столетий тёмный имеет право развлечься. Он выбирает себе жертву и полностью засевает душу этого человека тьмой. Если такую жертву вовремя не остановить, то происходят ужасные вещи. Джаг потряситель, Эд Гейн, Чекатила и прочие маньяки. Это творение тёмного. Сегодня вечером несколько сатанистов, приверженных чёрной церкви, оглушили бейсбольной битой мужчину в одном из спальных районов Москвы, затем закинули в багажник старой девятки и привезли в одно из своих логов, где с братьями собрались провести чёрную мессу. Тёмное помещение, освещённое лишь светом горящих повсюду ритуальных свечей, в центре которого вычерчена пентаграмма, а над ней, прикованный за руки, висит практически голый мужчина, морщась и постанывая от боли в эльманных суставах. Если верёвка тонкая, но прочная, то у подвешенного за запястье человека постепенно начинают отделяться кисти от предплечья. Все участники обряда постепенно становятся в круг. На каждом накинут чёрный халат с капюшоном. Каждый разут и снял с тела все и народные предметы и украшения. Из-за плохого освещения непонятно, сколько человек в комнате. Самое начало обряда. Скоро один из братьев достанет ритуальный нож с идеально заточенным лезвием и вспорет живот жертве. Разрез делается в форме перевёрнутого креста, символа чёрной церкви. Неожиданно раздаётся громкий свист, и словно поток ветра проносится по комнате. Все дёргаются от неожиданности. Что происходит? Всё в порядке, отвечает один из братьев и достав из рукава нож, уверенными шагами направился к привязанному за руки к ржавому крюку в потолке мужчине. Только он стал поднимать руку с ножом и вдруг выронил его. Оружие глухо упало на земляной пол. У жертвы из глаз тянулись две тоненьких струйки серого дыма, как оттлеющие сигареты. «Что это?» Плотность дыма усиливалась, теперь он шел и изо рта, и из ноздрей. В зале начали раздаваться крики паники. Кто-то бросился к двери, но та растворилась, и на ее месте появилась стена». Поты, связывавшие руки жертвы, лопнули, и тот упал на землю, прямо в центре пентаграммы. Когда человек встал на ноги, то оказался совсем иным существом. От человека в нём остались лишь очертания. Он превратился в серую тень, сотканную из дыма. Ну что, рады меня видеть? 4. Я иду, а мне постоянно кажется, что шнурки развязаны и трепещат. Из-за кочек и выбоин в темноте ногой не можешь подобрать высоту для подъема ноги и спотыкаешься на каждом шагу. Подошел к лестнице переходного моста, каждая ступенька и каждый следующий шаг равносильны подъему на эверест. Нужно поднять и занести ногу, перенести на нее вес тела и, сделав выдох, занести вторую ногу. Вроде все просто, но делать это со скоростью 2 км в час уже сложнее. Итак, по нарастающей линии графика, где по оси абсцисс скорость, а по оси ординат вес тела, поднимаюсь наверх моста, и в этот момент мир начинает кружиться, и я падаю на твёрдый холодный бетон. Именно там меня и нашёл Агасфер. После разговора в пабе мы разбрелись по своим делам. Мне нужно было навестить свою старую знакомую Кристину, с которой вот не виделись полгода. За эти полгода она сильно изменилась, стала самой настоящей стервой. Мы пили тёплый глинтвейн и пытались разговаривать. Раньше она была скромной девчонкой, я чувствовал себя обычным парнем своего возраста. Сейчас всё было, словно она силиконовая топ-модель, а я прощавый пионер. Она словно излучает какую-то энергию, которая меня сковывает так, что сложно поднять глаза. Неожиданно какое-то странное предчувствие заставило меня уйти, хотя она и настаивала, чтобы я остался на ночь. Выйдя на улицу, я спокойно пошёл к метро, и уже в душном вагоне, наполненном непонятными смесями запахов, началось головокружение. Доехав до своей станции, я кое-как вышел на поверхность, чтобы дойти до железнодорожной станции. Я решил съездить на место преступления, которое произошло прошлой ночью, пока я боролся с оборотнем. В частном доме неподалёку от города Железнодорожный обнаружили трупы 10 голых мужчин и 3 женщин, одетых в чёрные халаты. Моё внимание привлекло то, что пол в доме был земляной, везде валялись свечи, а в центре комнаты была нарисована пентаграмма, пропитанная многолетней кровью. очень напоминает места проведения месс, которые проводят сторонники некой чёрной церкви, непонятной секретной секты, привязанцы которой носят на теле тату с изображением перевёрнутого креста, луны, змеи и ещё чего-то там. Что странно, так это то, что все умерли от переизбытка углекислого газа. Для дыхания человеку нужен не только кислород, но и необходим отвод углекислого газа. Странное, честно говоря, явление. Уже на подходе к станции со мной произошло то, о чём я сказал в самом начале. Тебя одурманили, друг мой. Выслушав мои объяснения, заключил Агасфер. Мы сидели у меня дома. Сегодня я познакомился со спутником старика, непонятным существом, похожим на огромного человека, слепленного из глины и каких-то камней. Такие существа часто встречались в средневековой Европе, называли их големами. Это были созданные с помощью магии слуги, беспрекословно служившие своему хозяину. Фред же очень похож на человека с синдромом Дауна, но способного самостоятельно делать простейшие выводы и умозаключения. А Гасфер создал его, чтобы рядом был хоть кто-то, кто проживет дольше, чем среднестатистический человек. У Фреда есть огромный плюс. Он машина, способная превратить небольшое здание в груду камней. Но кто? Кристину я знаю уже много лет. Ты в этом уверен? Старик поставил чашку с чаем на столик и встал с кресла. Вообще мебели и электроники у меня немного, зато вся она очень дорогая и брендовая. В моей двухкомнатной квартире, неподалёку от Астанкинской башни, можно разместить целый ауыл дворников, но я живу тут один, и много мебели мне не нужно. Люблю свободное пространство. Я бы с радостью жил и в однушке, но мне нужен своеобразный кабинет для работы. Смесь домашнего спортзала и библиотеки чернокнижника. Такая у меня нелёгкая работа. Ну, а зачем ей меня травить? «Съездим к ней вместе и поинтересуемся». «Люблю интересоваться чем-то новым», пробубнил Фред, стоявший возле открытой двери балкона. «Мы никуда не поедем, нужно заняться поиском Лаветт, пока она не убила еще кого-то. Крис тут ни при чем». «Ты не с Чукотки часом?» «Что?» «На мой взгляд, ты наивный чукотский парень». «Чукотский парень». Повторил Фред. Честно говоря, я боюсь этого голема. Я не представляю, как его убить, если у нас возникнет конфликт. На нём одет длинный плащ, шляпа и искусственная борода. На лице видна засохшая светлая глина, и это внушает мне панический страх. Может, у меня какая-нибудь големофобия? Мы останемся здесь и будем анализировать самоубийство, приписанное Ловет. А вечером съездим на место, где вчера произошло убийство сатанистов. Тогда я сам нанесу визит твоей принцессе. Это уже перебор. Я вскакиваю с дивана и бросаюсь на Агасфера. Эффект неожиданности. Теперь он не провернёт свои фокусы. В миг я собрал в кулак столько энергии, сколько смог вытянуть из розетки. Бью без размаха. Моя вспышка гнева тут же подавлена жедом. Он ловит меня в прыжке. Его сухая, костлявая рука впивается мне в горло. Железная хватка. Хватка старикана усиливалась. Я весь покраснел от недостатка кислорода, беспомощно хватался руками за его клешню. Фред стоял на месте и наблюдал за происходящим. Ещё одна подобная выходка, и я вырву тебе кодык. Агасфер швырнул моё задыхающееся тело на диван. Прокашлявшись, я сел. Это и всё? А тебе мало? Нет. Просто хотел узнать. Сейчас мы едем к твоей подружке и попытаемся узнать по максимуму. Хорошо, но я первым с ней поговорю.